Глава двадцать Мы засмеялись, одновременно смущаясь и гордясь моментом. Не знаю, о чем думали парни, но меня снова неприятно кольнуло. Почему нельзя было сразу так? — оно ну не раскисай камень, ты снова в деле. Продолжим, ребят. Я вернулся к разговору. Китай. Саня, Илюха, вспоминаем основные задачи. Во-первых, шестнадцати битка. В зависимости от прихода средств берем не одну, а две, может и три. Конкурентов разом на несколько шагов обскачем. И помните про комплектующие. Они нам пригодятся для ремонта. И попробуем собирать сами. Этим руководит Дюс. Во-вторых, присмотрите там всякие свистелки и перделки, вроде красивых пистолетов и прочей бурды. Я слышал, педали есть для автогонок или рули. Вот это пойдет. «Мне отец привозил журналы», — сказал Илюха. «Еще Артем рассказывал. Ну, тот мой друг из Ярославля. У Nintendo уже есть устройство для четырех джойстиков, типа разветвителя. В Бомбермена можно сразу целой компанией играть». «Нифига себе!» — присвистнул Саня. «Вот-вот». Я одобрительно кивнул. «Ищите что-то подобное. Кстати, по 16-биткам можно тоже рассмотреть варианты. Илюха, это к тебе». «Понял, Вадик?» «И в-третьих, парни...» Я вновь обвел всех внимательным взглядом. Смотрят, сосредоточены, почти не дышат. В Шунде есть производитель приставок. «Илюха, я прав?» Ксин -ксин. Толстяк закивал. «Или как-то так?» «Синь-синь!» На автомате поправил я. «Как Xiaomi!» «Как что?» Илюха с Дюсом одновременно вытаращили глаза. Саня же нахмурился, не понимая. «Тоже китайцы». Я нарочито-беспечно махнул рукой. «Телефоны собирают, потом, может, японцев с корейцами потеснят в технике. Но я не об этом». «Да-да», — улыбнулся Дюс. «Давно-то китайским увлекся». Я мысленно хмыкнул. «С китайцами мы пробовали договариваться незадолго до моей смерти в 2025-м. Даже на курсы пришлось пойти, чтобы...» различать все эти тоны и не путать дедушку с листочком. В той жизни не пригодилось, а вот в этой... Не, просто в газете недавно попалось. Или в журнале ⁇ Техника молодежи ⁇ Не помню уже. Так вот, нужно выйти на эту фирму. Телефоны, адреса, другие контакты. А зачем? удивился Илюха. А вот Дюс знакомо прищурился. Оборудование у них потом купим. Понизив голос. Ответил я. «Составим конкуренцию стиплеру. Но сначала мосты нужно навести. Поняли, парни?» «Ого!» Илюха даже руки принялся потирать. «Вадик, да это же... это...» «Да», — кивнул я. «К этому идем. Так что закупайтесь платами и приступим к собственному производству. Зал нужно будет расширять, и чем больше, тем лучше» а потом прикинем по обстоятельствам мы, может быть, откроем франшизу. «А это что?» — уточнил Саня. «Это типа Макдональдса», — пояснил я. «Продаем право пользоваться брендом, а сами лишь контролируем и стрижем купоны. Но на это быстро губу не раскатывайте. Эх, была бы возможность, я бы прямо сейчас вас отправил в Китай. Но только рук не хватает, каждый из нас на счету. А сентябрь уже близко». Там и поездка Германа не за горами. Кстати, Илюха, теперь это на тебе. Подключайся к процессу. Набери его, напомни о себе и дальше веди проект. Сделаю. Отлично. Определимся с датой и объемом закупок. Еще раз все проговорим. А сейчас начинаем готовить вторую площадку. Не забываем следить за работниками, отмечать слабые места нашей организации и корректировать их. Теперь следующий пункт повестки дня. «Эдик, будь добр, ищу кофейку». Бармен кивнул и принялся готовить бодрящую бурду. А я только решил продолжить совещание акционеров, как меня прервал Озик. «О, Дио, ты здесь!» Он заглянул в кафе, погрузил головой, заметил нас и направился к нашему столику, размахивая скрученными в рулон газетами. «Ты смотри, что происходит!» Про нас написали в «Горожанине» и в «Толках» тоже. Ох ты ж! Нет, я не забыл про Соню и наш разговор, просто как-то не до нее было. Теперь как раз вот статья вышла, надо почитать, что у нее за впечатления от зала остались. Интересно еще, как в «Горожанине» про нас материал появился? От них же так никто и не приходил. Озик протянул мне газеты, я отодвинул кофе и разложил их на столе. Так вот. Сонькины толки, аккуратный, яркий таблоид. Парни вскочили с мест, сгрудились вокруг, чтобы лучше видеть. Я полистал газету. Ага, третья полоса. Ближайший разворот после главной. Можно гордиться. Мой скромный фейс в небольшом кружочке. Как там у них это называется? Кажется, фотомордочка. И парочка общих кадров, сделанных в зале. Один так вообще удачный. Какой-то парень. Скинув победно руки, кричит во весь голос. Второй – наша сексуальная кибертроникс во всей красе. Новая реальность. Спорно, однако нельзя не отметить, что дети туда потянулись. Недорогая альтернатива покупке. Досуг. Смелая идея. Посмотрим, что будет дальше. Общие, ни о чем особо не говорящие фразы. Зато в целом – приятнейшее чтиво. То, что нужно, и что мне лично нравится. Коротко, рублено, по делу. Написано в настоящем времени. Полное ощущение присутствия. Берут джойстик. Сотрудник запускает игру. На экране мечется залихвастка «Ариэль» из диснеевского мультфильма. Вокруг сгрудились любопытные, но скорее потому, что я единственная девушка в зале. Ага, вот еще. Фигурка подтянутой китаянки, встречающая гостей внутри, продолжает дразнить пубертатных парней, за компанию с нарисованным символом зала, девушкой-роботом Кибертроникс. Определенно, статья зачетная. Сдержала Нестерова свое слово. Не похвалила и не отругала, написала как есть. Так, а теперь вторая газета. И тут, чую, какая-то хрень должна быть. Сложенный в несколько раз выпуск формата А2. Огромный по меркам моей прошлой жизни. А в 90-х еще были популярны такие вот простыни. Неполноцвет, черно-белый с голубыми вставками. Вроде бы в типографии это зовется циан. И нет, мое детище не на первой полосе, и даже не на третьей, как в толках. Передавицу отдали какому-то городскому чиновнику, которого видели в Ярославской сауне в компании девушек с низкой социальной ответственностью. А вот э, и статья, подписанная какой-то Ирины Мейер на восьмой полосе. Вернее, на ее половине. Только написано-то, похоже, и правда, без посещения клуба. Я же точно помню, что говорил только с Нестеровой. Да и парни не видели никого, хотя бы отдаленно ведущего себя как журналиста. Ну-ка. «Ловушка для потерянного поколения», прочитал Дюс заголовок. «Какой текст!» процитировал я один старый фильм, погрузившись в статью. Какие слова! Прям соловьем разливается! Слова, надо отметить, Ирина Мейер складывать предложения умела. Стройно, в меру витиевато, и при этом щедро сдобрена смачными эпитетами вроде «черная дыра», «выжигание мозгов» и «денежный пылесос». Складывалось впечатление, что автор не совсем понимает, о чем пишет. Либо, напротив, понимает более чем, но хочет вывернуть наизнанку смысл происходящего. Подтолкнуть читательскую мысль в нужном для журналистки и ее возможного заказчика направлении. И ведь как ярко описано. Жуткие очереди на входе, давка, кто-то не выдерживает и уходит, другие приприимчиво ведут что-то типа журнала, кто за кем занимал. Ощущение, будто прям наркоманская точка. Настолько подростки готовы на все, чтобы получить вожделенную дозу. Оказывается... Если это не выдумка, кто-то даже подрался. Перепутали очередь и не нашли ничего лучше, чем решить вопрос кулаками. Впрочем, я не удивлюсь, что так получилось на самом деле. Только с учетом того, что никто не забил тревогу. Закончилась драка быстро. Или кто-то оказался сильнее, или спорщиков просто разняли. Удивительно, но общий посыл, на мой взгляд, был бы понятен, если бы писал кто-то «Кондовый на пенсии». Мол, эти ваши игрища опасны для молодежи. Вот только эта Ирина, судя по фотке, выглядит вполне юной. Нескромные они в этом горожанине. Клуб поснимать поленились, а портреты корреспондентов красуются в каждой статье. Тоже в стиле фотоморточек. Но откуда тогда информация о толпах и драке? Получается, либо корреспонденты ходили вокруг, не желая заходить внутрь, Либо поговорили с недовольными, которые не дождались своей очереди. А недовольных в любом деле всегда хватает. Обязательно должен найтись кто-то, считающий себя обделенным. Вполне вероятно, всему виной недостаток денег. Ни тебе поиграть, ни даже посмотреть. Кстати, тема финансов здесь тоже проработана, причем весьма хлестко надо отметить. «И вот вопрос», — писала Мейер. На что идут эти деньги путем обмана и манипуляций, полученные у живущих в проголодь семей? Может быть, на поддержку детских домов или приютов для стариков-инвалидов? О нет, пока одни гибнут за металл, другие стоят в очереди за дорогими автомобилями немецкого производства. «Да мы прям злодеи мирового масштаба», — я покачал головой, дочитав. «Хочется взять и пристрелить самого себя. «Как будто зеркальное отражение», — задумчиво произнес Илюха. «Только зеркало получилось кривое. У Нестеровой просто описано, что и как происходит. В итоге становится любопытно. А тут как будто притон, где всех мучают, еще и здоровья лишают. Прям черная дыра. Жуткий контраст. Словно все, что есть, наизнанку вывернули». «О, как! Толстяк будто бы мои мысли прочитал». Только мне все это привычно, я о грязи не боюсь, умею отмыться. А парни с таким не сталкивались, вон даже поникли. «Что будем делать?» — уточнил Дюс, единственный, попытавшийся выйти к решению. «Что ж, оно у меня есть». «Класть болт», — улыбнулся я. «Это Мейер нас так на бабло разводит. Чтобы мы начали в испуге, звонить и просить имиджевую статью. Типа...» Не так все и плохо, наоборот, игры мозг развивают, ведите своих детей в Кибертроникс. Однако возьмут с нас за это в три дорога, если не в четыре дорога. Причем с минимальным выхлопом. Так что лучшая реклама на данный момент — это репортаж Нестеровой. И сарафанное радио. Впрочем, скандалы, я вам так скажу, тоже неплохо двигают интерес. «И как же!» — скептически усмехнулся Саня. Если хочешь, чтобы тебя обсуждали...» Я процитировал одного своего знакомого пиарщика из прошлой жизни. «Будь готов, что могут и обосрать. Так что спокойно ведем делам и наращиваем клиентуру». «Слушай, а нас-то точно не потопит. нахмурился Озик. «Горожанина многие читают. Вдруг народ перестанет идти. Испугаются еще». «Я тебя умоляю. Кто в теме, просто посмеются» а другие из любопытства придут посмотреть. «Покажите нам, мол, этот притон с выжигателями мозгов. Эти же из горожанина еще потом сами звонить будут, упрашивать, чтобы мы у них заказали рекламу. Причем со скидкой и на год вперед. Они пока сами не поняли, что сработали в нашу пользу. А сейчас, извини, Озик, нам нужно закончить совещание. Но проблем, Дио». Осклабился тот и, прихватив газеты, удалился. «Так, парни, а мы с вами вернемся к нашей повестке», — обратился я к остальным. «Помните, я говорил о подключении телефонных линий? Так вот, в той коморке, где стоит сейчас одиннадцатое игровое место, у нас будет абонентский отдел или клиентская служба, если хотите». «Это типа справки?» — с знанием дела спросил Илюха. «Круче», — улыбнулся я. «У нас будет лучшая служба клиентской поддержки в городе». И это как минимум. Не девочка-секретарь, которая будет отвечать на вопросы о времени работы зала, а полноценные сотрудники, способные проконсультировать по всем вопросам. Какие игры есть, например, можно ли забронировать место заранее. И сразу скажу, мы это сделаем. Будем принимать пожелания, что добавить в игровое меню. В общем, развернемся лицом к клиентам. А еще... Я многозначительно поднял палец. Будем общаться с тревожными личностями, которые прочитают статью Ирины Мейер и, вероятно, будут звонить, выяснять, ругаться. А мы, заинтересовался Дюс, а мы будем приглашать заглянуть к нам и все увидеть собственными глазами. Тем более, что в толках статья гораздо более содержательная, а еще с фотографиями. И кому больше поверят? Тому, кто в редакции написал «на коленке» или тому, кто с нами пару часов провел? Так что вперед, парни! Илюха и Дюс с Саней ушли в зал, а я направился к Жогину. Обсудим с ним материалы и повышенное внимание к нашему делу со стороны продажных писак. О, Вадик! Партнер встретил меня в хорошем настроении. Читал этот высер в горожанине. С огромным наслаждением. Я присел на гостевой стул. Но после статьи от Нестеровой бояться нечего. Кстати, ты с ней знаком? Доводилось общаться ответил жогин и не только в день открытия когда она к нам приходила отважная девка ее даже бандосы уважают и есть у меня подозрение что она с кем то из них завязана с кем как думаешь я заинтересовался если при помощи нестеровой меня прощупывает братва нужно быть начеку хрен ее знает серый пожал плечами может вано а может и с бешеным север — предположил я. — Если и да, то это тоже открыто не обсуждается. Он покачал головой. — Но с ней точно лучше не ссориться, так что я к тебе ее и отправил. — Очень въедливая, как раз в твоем вкусе. — Спасибо за доверие, — усмехнулся я. — Слушай, а давай-ка мы этой мэйер сейчас наберем? — Зачем? — удивился Жогин. — Ты же сам сказал, что после статьи Нестеровой бояться нам нечего. В «Горожайне», кстати, про меня уже несколько раз писали. Мол, в видеосалоне на набережной крутят запрещенные фильмы. Хотя у нас уже давно такой категории нет. Ах, да, я еще и порнуху продвигаю. Это тоже мэр написала. Она у них так клиентуру разводит. Тоже отважная, усмехнулся я. Только не в ту сторону. Вообще, я смотрю, они пуганные журналисты сейчас, в девяностых. Ничего не боятся. Вот только потом их бандосы начнут убивать. Причем под прицел возьмут действительно профессионалов, вроде Влада Листьева и Дмитрия Холодова из МК. «Так а зачем ты и позвонить хочешь?» — напомнил Жогин. «Чтобы поугрожать?» «Не стоит, Вадим, проблем потом не оберешься. А Север не впишется. Еще и добавит. Вот его, кстати, можно попросить, чтобы поговорил с редактором. Уладил вопрос». «Отнюдь!» Я покачал головой. «Угрожать я не собираюсь. А севера давай отвлекать не будем. Сам знаешь, попросишь бандита о помощи, потом из долгов не вылезешь». Это правда», — согласно кивнул Жогин и придвинул мне телефон. Я взял с края стола номер горожанина. Нашел номер редакции, набрал. «Здравствуйте», — поприветствовал я того, кто взял трубку. «Это Вадим Каменев, игровой зал Кибертроникс. Мэйр Ирина на месте?» «Хочу обсудить с ней статью». «Минуту». Голос невидимого собеседника лучился сарказмом, как будто бы моего звонка ждали. Причем звонка покаянного. «Алло, Вадим?» После неразборчивого шушуканья трубку взяла Ирина. «Здравствуйте. Что вы хотели?» «Хотел вас поздравить с отличной статьей. Я вложил в свою речь максимум обаяния, И поблагодарить. Спасибо вам, Ирина. Спасибо? Мэйер смутилась. За что? Как за что? За отличную, бесплатную рекламу. Вы даже не представляете, сколько народа пришло к нам после вашей статьи. Каждый держит в руках газету, трясет ею и просит показать, где у нас ловушка для потерянного поколения. Пожалуй, нам надо бы сделать скидку для тех, кто будет приходить с экземпляром горожанина. Как думаете? В трубке зашуршало. Эм, подождите, я посоветую с редактором». «Да сколько угодно», — благодушно ответил я. «А теперь, извините, мне нужно позвонить вашим коллегам из толков, пригласить их на эксклюзивное мероприятие с участием известных людей. Всего доброго!» «Постойте!» — пискнула Ирина, но я положил трубку. Жогин посмотрел на меня и расхохотался.